Глава 50. Обещание. 26 декабря 1983 года. К утру Сандра говорила только о том, как ей не терпится отсюда свалить. «Мне правда жаль тебя, Руби», — сказала она, — «что тебя так растили. У моих родителей, когда я росла, все было так прилично, все в пластиковых контейнерах, центральное отопление, горячая вода в ванной не кончалась, когда помоешься только наполовину». «Так зачем ты сюда приехала?» Вчетвером, друг у друга на головах, как говорится, плохо. К тому же ты устроила скандал. Она с топонем отправилась наверх одеваться. Миг стоял у открытой двери во двор, глядя наружу. Знаешь, — сказал он, не оборачиваясь, — я видела, как ходит вверх вниз его щека, когда он говорит. Я всего-то хочу немножко счастья для себя. И то я слишком много прошел, правда? Просто немножко счастья. И пошел во двор курить, опустив плечи под кожаной курткой. За ним расположился лес. Я никогда прежде не видела скучным лес, но сегодня он был скучным, безжизненным и мокрым. Усталая после рождественской уныния тяжело висела на его ветвях. Казалось, время, что я провела с Лизбететомом, было увлекательной книгой, полной значимых вещей, зайцев, кубков яркого вина, разговоров о свитках, резного стекла и снега. Теперь кто-то захлопнул книгу, которую я читала, и вынудил меня снова осмотреть на то, чего я не хотела видеть. В один из этих значимых предметов превратилась голова Барбары. Она лежала на больничной подушке, как лампа, испуская бледный лихорадочный свет. Глаза Барбары горели и были большие, больше, чем мне помнилось. Я наклонилась и взяла ее за руку, дрожавшую от страха. «Тебе уже сказали? Что с тобой?» — спросила она. Она пылозила на подушке, кивая. «Аппендикс раздулся. Я пойду под нож». Она крепко зажмурилась. «Это будет под нож, Руби?» Перебила она. «Я всю жизнь страшно боялась ножа». Она подняла глаза, словно на ней в самом деле висел нож, готовый упасть и пронзить ее тело. Вцепилась в мою руку. За стеной закончился завтрак, и больница возвращалась в почти недвижимое состояние. «Руби...» Я склонялась ниже, потому что она произнесла слова очень тихо. «Мне нужно кое о чем с тобой поговорить». «Да, о чем?» «О том, что будет потом. Ну, на всякий случай, понимаешь? Невозможно сказать, чем кончится дело, если тебя заперли в больнице. Как бы это объяснить?» Она скривилась, потом убрала гримасу с лица. «Я не хочу быть призраком». Я вздохнула. «Барбара...» Она меня перебила. «Мне нужно знать, и ты должна мне прямо сказать, как не уйти в загробную жизнь, как сделать, чтобы ее не было». Барбара потянулась к моему запястью и ухватилась за него. "Я не знаю, Барбара, ты что?" Знаешь, она крепко сжала моё запястье. "Знаешь, не невремя. Помнишь женщину-осу?" Я думала, Барбара забыла про женщину-осу. Это было давно, когда я болтала обо всём, как маленькая, и рассказала про неё. "Ты не станешь такой, как женщина-оса. Ой, отпусти руку, больно". Она выпустила моё запястье и закрыла глаза. Я передернулась хотя уже много лет не видела женщину-осу. Как я ненавидела её привычку взмывать передо мной из прихожей, когда я шла спать. Она ещё так поджимала губы и складывала в бок, как веер. «Я вообще думала, ты мне не верила насчёт неё, ты мне всегда говорила, что я сочиняю». «Ах!» — рука Барбары поднялась и ударила воздух, будто она хотела что-то оттолкнуть. «Я тебе верила, но думала, что с возрастом у тебя это пройдёт». Часто бывает, что лучше не обращать на что-то внимания, это я для себя уяснила. Тут вдруг я с изумлением поняла, что у нас дома очень о многом умалчивали или говорили одними намеками, чтобы оно казалось тусклым, словно хранилось в грязной стеклянной банке. «Знаешь, призраки — это же почти всегда члены семьи», — продолжала Барбара, — «так мне говорили. Они все никак не поверят, что больше не существует в жизни» поэтому склоняются рядом и всем надоедают. Я никогда не сомневалась, что они есть, и мама и тоже, она все-таки нет ничего хуже, чем стать призраком. Мне так всегда казалось. То есть им вообще от каково? Она тревожно взглянула на меня. Барбара, женщина Асань, не являлась членом семьи. А я вот не была так уверена, ты ее так описала, что она мне здорово напомнила одну из наших тетушек. Как раз в ее духе поселиться в чужом доме. Мы помолчали. а «Если я стану призраком, ты меня узнаешь, Руби, поймешь, что это я». Я так и увидела ее. Увидела, как у нее из рукавов сыплятся серебристые безделушки. Думаю, да. Я ложусь под нож, Руби, может быть, уже сегодня. Я делаю это, потому что хочу побыстрее с этим покончить. Я посмотрела на Барбару, и она так внезапно распахнула глаза, что у меня сжалось от страха горло. Она вцепилась в мою руку. «Ты не узнала о своей маме, Руби, но я узнала, с твоих слов, по жёлтому платью, цвета лютиков». Я съехала со стула и оказался лицом к лицу с Барбарой. «Что? Ты её знала?» Она засмеялась коротким горьким смешком. «О, ещё бы я не знала! Ты должна понять, в то время такое было сплошь и рядом. Да и сейчас, готова поспорить, случается в лесу-то. Дети, которые считают бабушек матерями, ну, всякое такое...» «Тогда всё не так было». Она замолчала, подбирая слово. «Раздельно, как сейчас. Так что я скажу сразу и покончим с этим. Мы с твоей матерью были... сёстрами». У меня словно все кости в теле растворились. «Сёстрами? То есть ты мне на самом деле родня?» «Да. Я сразу поняла, что это она по жёлтому платью. Она вернулась, вот она что». Так я подумала. Не могла просто держаться подальше и позволить нам попробовать самим. Мы собирались тебе обо всём рассказать в твой тринадцатый день рождения, но потом ты убежала и момент ушёл. Почему ты потом не сказал правду? Каждое моё слово было попыткой выбраться из отчаяния. Ты ведь могла сказать. Мик говорил, что ты не заслуживаешь знать. Но ты заслуживаешь, Руби, ты заслуживаешь знать». — Мы с твоей мамой никогда не были лучшими подругами. Сестрами были, но без особой близости. — Но вы же сестры, — выдохнула я. Барбара поежилась. — Да, и я взяла на себя ответственность. Подписала бумаги. Она отвернулась и закрыла глаза. Вокруг ее рта заложились складки, как от боли. Я не заботилась о тебе, как должна была. Я обязалась, обещание дала. Я думала, хватит того, что я тебя кормлю, одеваю и даю крышу над головой. Но этого было мало, этого всегда мало. Барбара, пожалуйста, скажи, где она? Мне нужно ее найти. Ты не знаешь, Руби, ты знаешь, где. Ты ее видела? Да, прошептала я, я видела, как из нее выползла смерть. «Мне так жаль, Руби. Так жаль, что она умерла. Но тут уж ничего не поделаешь. Мы не знали, зачем она в тот день вернулась в лес. Она зачем-то вернулась. Там-то для нее все и закончилось, для бедняжки. Такая жизнь. Она разбилась, как ты и сказала. Вернулась и разбилась, и все. Я как выжатый лимон. Мне надо повидать Мика. Пожалуйста, говори его прийти». Она повернулась на бок, ее худое тело так затряслось от рыданий, что, казалось, сейчас сломается. У меня звенело в ушах. А мой настоящий папа, бог знает, тоже умер, насколько мне известно. Все прошло, погибла и сгинула. Она чуть приподняла лицо, плача, но мне привиделось, что она очень далеко, словно меня затягивала в тоннель, а ее кровать была светом вдалеке, светом, повисшим в темноте как ослепительно играла игральная карта.